Глава вторая. Толпа придворных перед нашими конями распахивается, как камыши перед двумя лосями. Гвардейцы вытягиваются в струнку и, как мне показалось, даже закрывают глаза, чтобы не видеть ужасного черного пса. Тот огромными прыжками несется в их сторону, обогнав нас с Альбрехтом. По всему двору и до самого входа карнавальная пестрота костюмов. Словно груды роскошнейших цветов навалили в две широкие шеренги от самых ворот и до ступеней главного здания. Придворные выстроились в два-три ряда с каждой стороны оставленного для нас прохода. Альбрехт сказал тихо. Бобик распугает. Паника будет. Вряд ли, ответил я с сожалением. Думаю, с населением уже поработали. Здесь же Лазиус, Реквельд и прочие сотрудники администрации. Он кивнул. «Да, я видел, лазился ему тайком, таскал жареных гусей, покупал лояльность. Я буркнул с неудовольствием. Везде этот толстый жрун умеет найти друзей». Придворные с обеих сторон с непонятной опаской отступили еще шире. Я даже не понял, что так. Альбрехт сказал тихо. «Ваше Величество, а не пройтись ли по свежему воздуху?» «Да какой он свежий!» – буркнул я. «От духов и притираний уже в голове дури и просветление!» «А что будет в помещениях?» Но намек понял, соскочил на землю и, бросив повод в лицо ближайшему мужчине с роскошной черной шляпой с белой опушкой сверху, пошел, не оглядываясь, четко ступая по каменным плитам в сторону дворца. Альбрехт небрежно подал повод одной из дам, но не случайно, как я заметил сразу. Остатные красавицы в розовом платье и в розовой шляпке с кокетливо загнутыми вверх с боков краями. «День солнечный. Одни дамы с зонтиками, другие прячут аристократически бледные лица под широкими полями шляп с множеством цветов вокруг тульи. Часто-часто трепещут яркие веера, похожие на перламутровые крылья стрекоз. У многих на лицах обещающие улыбки, подведенные глаза блестят маняще и загадочно». Альбрехт проговорил негромко, не меняя выражение лица. Вас встречает цвет двора. Хороший признак, нас уточнил я. Мое величество быстренько смоется, а вас оставят разгребать всякое добро и счастье. Нехорошо таскать каштаны из огня чужими руками. А зачем тогда императорство? На ступенях снизу и до самой парадной двери толпятся рядами, словно хор ансамбля малых народностей, яркой, кричащей одетые сановники и наиболее знатные женщины. Проход для нас совсем узкий. Я сразу подумал, что легко достать стилетом под ребро или в спину, но продолжал милостиво улыбаться, будто это не я страшный властелин багровой звезды, а вот этот, что идет со мной рядом. Почти у самого входа, похожий на кукол дети с затейливо уложенными взрослыми прическами, а то и вовсе в париках, ждут с букетами цветов. А когда я приблизился, церемонно приседали и протягивали цветы. Я взял у первой девочки, кивнул. «Спасибо». Она пропищала. «К вашим услугам, ваше высочество!» Альбрехт едва слышно хмыкнул, тоже обратил внимание. «Все помнят, что прибыл всего лишь принц императорской мантии, вассал, хотя и очень могучий вассал. Я с приветливо равнодушным видом двигался сквозь строй радостных вроде бы лиц, под которыми кроется плохо скрытый ужас перед существом, что прибыло на багровой звезде зла». «Целый строй роскошных дам. У двух на громадных шляпищах целые цветочные клумбы. Представляю, какая нагрузка на шейные позвонки. Хотя у обеих шеи, как у буйволов. Крепкие женщины. Только щеки намалеваны красным чересчур, как у клоунов. А также весьма приятно смотреть на статных и породистых. Аристократия еще не совсем выродилась». Альбрехт приотстал на полшага, позволяя все внимание концентрировать на мне – а я продолжал двигаться сквозь строй, держа на лице благожелательную улыбку, чудовище на отдыхе. В церемонии мейстер, или кто тут имя дирижирует, умело вкрапил в этих самых как бы лучших, что были с императором в подземельях, несколько человек заставленных. Эти нас не страшатся, улыбаются искренне, кланяются без натуги, тем самым задавая тон. Но отличить тех от этих легко. Дамы обмахиваются веерами слишком нервно, Улыбки вымучены, а кто без вера те вообще прижали кулачки груди. У двери шестеро гвардейцев, двое по обе стороны, еще двое на три шага впереди, и еще два самых рослых вообще загораживают дверь. Но распорядитель им шепнул что-то, и оба поспешно отошли в толпу придворных. Пауль Лазио забежал вперед, подпрыгивая и пританцовывая, но я плохо понимаю хореографический язык пчел, а он после заключительного поклона сказал торопливо. «Позвольте, покажу вам апартаменты. Отдохнете, а потом вас примет его величество император». «Веди», – велел Альбрехт. Лазиус бросил на меня вопросительный взгляд. Я промолчал, и он послушно засеменил впереди, смешно и одновременно грациозный во всех ужимках и подпрыгиваниях дворцового этикета. На четвертом этаже лакея в коридоре одеты богаче иных принцев, рослые и прекрасные лицом и статью, Так я и поверил, что они только лакеи. Торопливо расставляют вазы с яркими цветами. При нашем появлении поспешно удалились. У стен в ряд. Четыре молодые девушки в розовых и розово-синих платьях. Держатся чопорно, но слишком миленькие, чтобы чопориться слишком долго. Альбрех тоже понял сразу. Кивнул в их сторону. Я покачал головой. Он преувеличенно грустно вздохнул. При нашем приближении синхронно присели скромно опустив взоры и долу, также замедленно поднялись. Я кивнул. Две остались на месте, а две пошли дальше, в сторону распахнутой двери во внутренности покоев. У двери молча остановились, глядя в ожидающе и с непроницаемо приветливыми лицами. Альбрах двигается тоже с величаво застывшим лицом, но по взгляду вижу, как ему все это осточертело, когда каждому жесту и движению придается некий важный смысл. Из первого зала двери распахнули во внутренние покои. Я хотел было переступить порог, но задержался, оглядывая апартаменты. Великовато даже для перов. Можно устраивать конные турниры 100 на 100 рыцарей, однако все пропитано изысканной роскошью, чувствую себя в картинной галерее лучших мастеров живописи и вояния. Впечатление такое, что император даже из своих кабинетов и спален велел перенести сюда самые ценные шедевры – чтобы я не ощущал себя ущемленным. Апартаменты личные. Никто из его подданных не увидит, что мои комнаты богаче императорских. Так что все в порядке. А на виду он, император Герман Третий, властелин земель таких-то и таких-то, а я всего лишь принц императорской мантии, властелин багровой звезды, а также император каких-то земель на той стороне океана в далеком мире, который вроде бы и не существует. Альбрехт прошелся вдоль стен». Поскреб ногтем статуи, подозревая позолоту Но нет, чистое золото. Остановился. А что тогда у самого императора? Я в неловкости пожал плечами. Подозреваю, что это были его. Что? Отдал вот так, не страшась придворных? Это личный этаж, напомнил я. Сюда никто не смеет подниматься, кроме самого императора. А мне таким образом старается как бы компенсировать. Он снова прошелся по залу, трогая мебель, стены, рамы массивных картин. «Как-то жутковато. Но привыкнуть можно. Человек ко всему привыкает. Вы тоже стерпитесь, ваша звезднокометность. Хотя, наверное, вас этим не удивишь». Он спрашивал вроде бы невинным тоном, как бы вскользь, но подтекст ясен. Я ответил также невинно отстраненно. «Мы еще не то увидим, сэр Альбрехт. А не увидим готовые сами за забабахаем». Он сказал со странным выражением. «А я думал, наконец-то отдохнем». В таких апартаментах он вздохнул. «Хорошо, отдыхайте, если у вас получится, готовьтесь к разговору, а я пройдусь по шпионю». В дверь деликатно постучали. Я крикнул громко. «Открыто!» Дверь приоткрылась. В щель я рассмотрел только громадную голову, в таком исполинском кудрявом сером парике, словно там целая овца, что сразу узнал и крикнул. «Заходите, сэр Айфорс!» «Что вы там в коридоре?» Он приоткрыл шире, робко переступил порог и с грациозностью циркового слона учтиво, хоть и с трудом поклонился. «Ваше высочество, так неловко, что вы не взяли своих слуг, а наши не знают ваших правил!» Я отмахнулся. «Да ерунда, я в походе! А в походе какие правила?» «Что-то случилось?» Он сказал с трепетной почтительностью. Мне велено передать, что вы сейчас отдохнете после трудной дороги, а завтра после завтрака Его Величество примет вас. Я с сочувствием смотрел в его державное лицо крупного государственного деятеля, рожденного для трудной работы по управлению империей. Даже одет хоть и яркой, с цветными лентами через плечо, где сияют звезды простые и хвостатые, все из золота, но с еще большей строгостью в одежде, чем при первой встрече. Я рассматривал его с сочувствием, не сразу сообразил, почему на его лице появляется выражение озабоченности и даже тревоги. «Все путем, сэр Айфорс», — ответил я благодушно. «Что это они, не нашли лакея или парня помоложе?» Он взглянул почти с испугом. «Как можно, ваше высочество, простого парня, можно к простому человеку?» «Ага», — сказал я, — «ну тогда ладно». «Все по протоколу?» «Передайте Его Величеству мою искреннюю благодарность. Как за апартаменты, так и вообще за радушие и гостеприимство. Буду ждать вызова от Его Величества». «Приглашение», — уточнил он поспешно и с облегчением в глазах и даже фигуре. «Вас пригласят, если вы не против. Через полчаса после завтрака». «Да», — согласился я. «Пусть уляжется в пузе. У вас тут по-прежнему хорошо кормят?» Он сдержанно улыбнулся. «Наши повара постараются, ваше высочество. Полевому вождю должно понравиться». Когда он удалился, Альбрехт проводил его взглядом. Дверь, наконец, плотно захлопнулась, он сказал вполголоса «Чувствую, разговор будет нелегким». «К сожалению», — признался я. «Император привык быть императором. Делиться властью могут мелкие вожди, но не птицы такого полета. И хотя я как бы вассал, но он все-таки реалист, иначе какой правитель?» «Эти великолепные апартаменты пожалованы не принцу императорской мантии, дорогой друг». «Ну-ну, давайте похвалить себя». «Это как бы в благодарность», — пояснил я, — «за избавление империи и всего населения от неминуемой гибели». «Официальная версия». Он кивнул. «Неофициальную знаю. Сильно мне борись и не задирайся. По возможности ублажай и льсти его дурному самолюбию». «У вас оно дурное, верно?» но публика все равно должна верить во всесилие императора. И что вам пожалован большой пряник за службу?» «А так, все по-старому», – подтвердил я. «Для публики. Но теперь не только мы, но император тоже знает. Мы наш. Мы новый мир построим. Как сказано в Библии, кто был ничем, тот станет всем». Он кивнул, поднялся. «Пойду по шпионю, как уже сказал» а вы собирайте мысли перед дипломатической дракой». Идва он вышел в коридор, я сказал негромко. «Карл Антон, я чувствую вас и почти вижу».